Расовая иерархия Адольф Гитлер сделал политическую карьеру, утверждая, что мир делится на расы, полноценные и неполноценные. Худшая из них – семитская, лучшая – арийская, нордическая, германская. Это высокие, сильные, белокурые люди с голубыми глазами, уроженцы Северной Европы. Лишь они – творцы. Они от природы наделены гениальными способностями – Они создали шедевры мирового искусства и литературы. Но и среди арийцев есть своя градация. Только немцы, лучшие из лучших, способны и вправе управлять миром. Фюрер почувствовал, что немцы, которые со стороны кажутся стопроцентными материалистами, в реальности невероятно падки налезть. Вот почему им понравился Гитлер. Он преподнес им роскошный подарок, Широким жестом даровал всем немцам духовное и культурное превосходство над остальным миром. И что особенно приятно, это превосходство ничем не надо было доказывать или подтверждать. Они наделены им по праву рождения. Расовая теория помогла нацистам взять власть. Гитлер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые греют душу множество людей, уверенность в том, что они от природы лучше других, не от того, что они совершили нечто выдающееся или наделены невероятными талантами. В их жилах течет особая кровь. Мир невероятно упростился. Кровь определяет жизнь человека, провозгласил Гитлер. Расовой судьбой одним предопределено управлять миром, другим исчезнуть с лица земли. Нация должна осознать свою особость, которую ни с чем нельзя спутать и которую нельзя изменить. Нация – Единый организм, рожденный не поддающимся рациональному познанию корнями и особой почвой. В нацистской Германии эта метафизическая субстанция именовалась народным духом. Эти идеи Гитлер не сам придумал, а позаимствовал. До окончания Первой мировой Адольф Гитлер не подозревал о расовой теории. Он был скорее примитивным социалистом, Разглагольствовал о судьбе пролетариата и вполне мог присоединиться к левым и даже крайне левым. О том, что все в мире есть борьба раз, он узнал в начале 20-х годов, обосновавшись в Баварии. Побывал в том числе и в городе Байройте, знаменитом благодаря тому, что здесь жил композитор Рихард Вагнер. Музыкальный фестиваль в Байройте существует больше ста лет. Он пережил две мировых войны, Третий Рейх и полный разгром Германии. История этого фестиваля, своеобразное зеркало внезапных взлетов Германии и ее страшных падений, здесь не звучали политические речи, но и до прихода Гитлера к власти, и особенно в нацистские времена, Вагнеровский фестиваль воспринимался как символ борьбы за утверждение немецкого расового превосходства. Гитлер опирался на этот духовный центр, когда объяснял стране и миру, что политика Германии основана на принципах крови и расы. Это было время, когда политическая антропология поделила человечество на полноценные и неполноценные расы. Сторонники этого течения пришли к выводу, что судьба человека полностью определяется его биологией. Опирались они на идеи всем известного Чарльза Дарвина. Его теорию естественного отбора произвела огромное впечатление на биологов XX века. Если во всей природе выживает сильнейший, тот, кто лучше других приспособился к условиям жизни, то чего же человечество нарушает этот железный закон? Почему общество так заботится о слабых, больных и заведомо непригодных к жизни, вместо того, чтобы способствовать улучшению человеческого рода? Занимавшиеся наследственностью ученые утверждали, что умственно и нравственно неполноценные, размножаясь, заглушают племя здоровых. Преступный мир по большей части формируется из слабоумных, поэтому общество должно быть заинтересовано в сооружении плотины против наследственного слабоумия. «Правом иметь потомство», утверждали некоторые биологи, «должны наделяться только абсолютно здоровые люди, тогда от поколения к поколению человечество будет становиться все прекраснее». Они с раздражением говорили – Сколько вокруг инвалидов, людей, страдающих наследственными заболеваниями, с очевидными психическими отклонениями, они потомство дадут такое же, а через несколько поколений уже все общество будет состоять из больных и неполноценных людей. Утверждения, не имевшие под собой никакой научной основы, производили впечатление на публику. Главным пропагандистом этих идей – был кузен Дарвина, британский антрополог Фрэнсис Гальтон. Его точка зрения – человечество нужно выращивать, отбраковывая негодный генетический материал и распространяя полноценный генофонд. Эти идеи легли в основу Евгеники, науки о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. Евгеника стала популярной в Англии после Англо-Бурской войны начала 20 века. Великая империя – не могла держать победу над южноафриканскими бурами. Военную слабость Англии приписали упадку британской расы, и в целях улучшения британской расы стали избавляться от дурного человеческого материала. Детей-сирот из Англии ссылали в Австралию, считавшуюся страной каторжников. Во время Второй мировой войны премьер-министр Уинстон Черчилль, отправил австралийские войска в японцами и обреченный Сингапур, чтобы они сменили там британские части, которые он хотел спасти. В своем кругу Черчилль говорил, что австралийцев можно принести в жертву, потому что у них плохая кровь. Программы улучшения человеческой породы казались настолько многообещающими, что получили распространение в разных странах. Первый институт расовой биологии появился в Швеции в 1922 году. Главная идея – лишить неполноценных людей возможности иметь детей. Шведы приняли закон о стерилизации умственно отсталых и психически больных людей. Разрешалось стерилизовать и тех, кто ведет антисоциальный образ жизни. Один из документов тех лет гласил, что показанием к стерилизации являются цыганские черты и склонность к бродяжничеству. Политики считали, что такая программа – выгодно еще и с финансовой точки зрения. Зачем плодить детей, которых придется кормить из средств государственного бюджета? Уничтожение расово-неполноценных людей воспринималось как необходимая хирургическая операция, что-то вроде удаления воспаленного аппендикса. Нечто подобное происходило и в других скандинавских странах, Дании и Норвегии. В Швейцарии, Бельгии, Австрии, Японии Соединенных штатах стерилизовали умственно отсталых женщин и неполноценных детей. Но во всех названных странах программы стерилизации носили сугубо ограниченный характер и постепенно сошли на нет. Настоящие поклонники этой идеи нашлись только в Германии. Заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс объявил, что национальный социализм – это не что иное, как прикладная биология. Идеолог национальных социалистов Альфред Розенберг охотно подхватил теоретические разработки ученых и возвестил об очистительной биологической мировой революции. Гитлер писал в Майнкампф: «Бедным и слабым нет места, повелевает сильнейший. Лишь рожденный слабым воспринимает это как жестокость. В борьбе за хлеб насущный слабые, больные нерешительные остаются побежденными. Борьба за самку — Оставляет право на размножение за самыми здоровыми. Кто не обладает физическим и духовным здоровьем и достоинством, тот не смеет увековечивать свой недуг в плоти своего ребенка. Конец цитаты. Так была проведена черта, отделившая людей, представляющих ценность для нации, от людей, не представляющих ценности. Конечной станции в этом путешествии стали освенцем и другие концлагеря. Когда в сентябре 1923 года Гитлер приехал в Байройд, он хотел познакомиться с зятем Вагнера, англичанином Хьюстоном Стюартом Чемберленом. Главный труд Чемберлена, основание 19 столетия, рассказывает о том, что мир делится на расы, полноценные и неполноценные, худшая из них – семитская, лучшая – арийская, нордическая, германская. История – это борьба рас. Судьба человека полностью определяется биологией. Восхищенный германским духом, Чемберлен утверждал, что только немцы, лучшие из лучших, способны управлять миром. Юный Чемберлен рано остался без матери. Слабый физически, страдал в школе от насмешек старших ребят. Пытался заняться бизнесом и все потерял. Разочарованный, Чемберлен возненавидел все английское. Своих соотечественников англичан считал арийцами, но безнадежно испорченными коммерцией, презрительно отзывался о торгашеском духе Англии и высоко ценил культурные достижения Германии. И дети широко распространились. Немцы поверили в свое духовное превосходство над культурой лавочников в Англии и Америке, презирали их за бездуховность. В реальности Германия серьезно отставала от Англии и Америки в индустриализации, развитии общества, качестве жизни, но это ошибочно воспринималось как свидетельство серьезных культурных различий. Еще до Гитлера страстным поклонником книги Чемберлена оказался германский кайзер Вильгельм II. Он пригласил к себе автора «Бог послал немецкому народу вашу книгу и вас лично мне». Кайзер вспоминал, как ему не хватало образования для руководства страной. И тут появились вы и привнесли порядок, в хаос, свет в темноту. Вы объяснили то, что было непонятно, показали пути, которыми следует идти ради спасения Германии и человечества. В августе 1916 года Чемберлен получил германское пудданство. Вильгельм II воспринимал мир как сцену, на которой он призван играть главную роль в любимом одеянии, военном мундире. Канцлер Отто фон Бисмарк крайне нелюбезно именовал молодого кайзера воздушным шариком, который нужно держать на веревочке, а не то его унесет неизвестно куда. Но кайзер сместил железного канцлера, и не осталось никого, кто бы его удерживал. Вильгельм втравил Германию в мировую войну, Она завершилась поражением страны и крахом монархии. «Лучшее, что может случиться с Англией», — торжествующе говорил в 14 году Чемберлен, — «она будет побеждена Германией». Когда все произошло наоборот, и в 18-м Германия капитулировала, ему казалось, что мир рухнул. После первой встречи с фюрером Чемберлен брезгливо заметил, какой-то он неопрятный, С таким не хотелось бы отправиться в путешествие вокруг света на двухколесном велосипеде. Но в 1923 году среди немецких политиков, других единомышленников, у Чемберлена не осталось. Он послал Гитлеру письмо. «Моя вера в германство никогда меня не покидала, но мои надежды, должен сознаться, упали до самой низкой отметки». Одним своим появлением вы изменили состояние моей души. Гитлер был счастлив. Когда сам Чемберлен впервые приехал в Байройд, вдова композитора Рихарда Вагнера как раз подыскивала подходящих женихов для дочерей. Но англичанином заинтересовалась сама. Однако же ее брак с Чемберленом исключался не потому, что она была старше на 18 лет, ее бы это не остановило но она должна была оставаться вдовой Вагнера. Если бы вновь вышла замуж, лишилась бы мистической причастности к наследству великого композитора. Так что Чемберлен женился на дочери композитора Еве, переселился в дом тестя и получил германское подданство. Позже он удовлетворился дочкой только потому, что не мог заполучить ее мать. Германские националисты, недолюбливали вдову Вагнера за то, что в ее жилах не текла немецкая кровь. Ее мать была француженкой, а отец — венгром. И всю свою жизнь Казима Вагнер доказывала, что в ней больше германского духа, чем в большинстве немцев. За всем дурным в жизни она видела еврейские лица и еврейские происки. Ее дело продолжила невестка, жена старшего сына композитора Зигфрида Вагнера. Мать прочила ему в жены американскую танцовщицу Айсидору Дункан, но та предпочла русского поэта Сергея Есенина, а Зигфрид Вагнер, которому недоставало как отцовского гения, так и его беспощадного эгоизма, в 46 лет женился на 18-летней англичанке-сироте, больше походившей на мальчика. Винни Фред Уильямс, как и Хьюстон Чемберлен, была лишена радости детства и страдала от одиночества ощущала себя отверженной, никому не нужной. Ее приемный отец был националистом и поклонником Вагнера. Он повез свою воспитанницу в Байроид и познакомил с единственным сыном композитора. Вот любопытное обстоятельство. Самые оголтелые националисты в семействе композитора Вагнера — это его жена венгерско-французского происхождения, зять-англичанин и невестка-англичанка. У всех троих были трудное детство и юность. Эти одинокие души нашли пристанище в доме Вагнера. Они не были рождены немцами, но стали ярыми немецкими националистами. Хотели, чтобы окружающие забыли, что они чужаки? Винни Фред Вагнер заявил, что всецело поддерживает Гитлера, когда он нравился еще очень немногим. Ее муж не желал видеть Гитлера ни на фестивале, ни дома, не хотел, чтобы жена принимала участие в официальных мероприятиях нацистской партии. Жена была его много моложе, и Зигфрид Вагнер был уверен, что ему подчинится, но ошибся. Вагнеры не предполагали, что у сиротки окажутся острые зубки. Винни Фред прошла такую школу жизни, какая им и не снилась. Чем дальше, тем больше прибирала все к рукам, пока не стала хозяйкой фестиваля. Да и Адольф Гитлер был весьма беззастенчивым господином, одним из представителей малосимпатичной категории людей, ты их дверь, а не в окно. Гитлер приезжал к ней обыкновенно поздно вечером. Все, что мог предпринять ее муж Зигфрид, это лично не участвовать во встречах с фюрером. Похоже, они с женой договорились. У него своя жизнь музыкальная и интимная, у нее своя. Министр военной промышленности Третьего Рейха Альберт Шпейер полагал, что Гитлер от того так часто ездил в Байроид, что у него был роман с невесткой композитора Виннифред Вагнер. Какова была природа взаимоотношений между хозяйкой Вагнеровского фестиваля и фюрером, сейчас установить это не представляется возможным. Была ли это полноценная любовная связь? Виннифред клялась, что никогда не спала с ним, пожалуй, не лгала. Отношения с женщинами у Гитлера, как правило, завершались на пороге спальни. К тому же она была очень крупной и высокой женщиной, Гитлер был ниже ее ростом. Фюрер не знал, что делать с такими уверенными в себе дамами, терялся. Зигфрид Вагнер в 1930 году скончался, и сразу пошли разговоры о том, что его вдова выходит замуж за Гитлера. Когда фюрер прислал ей цветы, местные газеты решили, что это помолвка. На самом деле цветы были преподнесены по случаю конфирмации детей. Отсутствие брачных уз не мешало этим двоим поддерживать очень близкие отношения. Она не упускала случая выразить фюреру свое восхищение, а он решил все материальные проблемы Вагнеровского фестиваля. Выдающийся немецкий писатель Томас Ман писал после войны, «В Вагнере много Гитлера». Но можно ли считать Рихарда Вагнера идеологическим предтечей фюрера? Принято считать, что при Гитлере оперы Вагнера стали популярнее и исполнялись чаще, чем прежде. В реальности в Третьем Рейхе больше ставили Верди и Россини, постановки итальянцев были дешевле, что в военные годы имело значение. И как ни странно, оперы Вагнера не так уж устраивали нацистов, ведь это настоящее искусство. Оно шире идеологических догм. Кое-что в его операх казалось нацистам просто-таки непозволительным и не соответствующим духу государственной пропаганды. Сам Гитлер предпочитал не оперу, а оперету. Больше всего веселую вдову Франца Легара или летучую мышь Иоганна Штрауса. Партийные идеологи не знали, как реагировать на увлечение фюрера. Легар родился в Венгрии, его жена была еврейкой, он бежал от нацистов в Лондон. Со Штраусом было еще сложнее. Нацисты выяснили, что в его жилах течет еврейская кровь. Гибельс распорядился спрятать эти документы. Сам Рихард Вагнер был весьма сложной фигурой с противоречивыми взглядами. В 40-х годах XIX века увлекся идеями анархистов, участвовал в немецкой революции вместе со знаменитым Михаилом Бакуниным. Был выдан ордер на его арест, но Вагнер бежал. Вагнер искал заработка в разных странах. Жил в Кёнигсберге и Риге, иногда голодал. А жаждал комфорта и денег. Осознал, что лучше быть реакционером, а не революционером. Он всю жизнь искал успокоение в женских объятиях. Женщины щедро давали ему деньги. Дарили, а не сужали. В отличие от мужчин-кредиторов, понимали, что Вагнер не из тех, кто возвращает долги. Его материальное положение улучшилось, когда баварский король Людвиг II в мае 1864 года пригласил его в Мюнхен. Король разорил казну, тратя деньги на пышные представления его опер. Короля только изумлял антисемитизм Вагнера. В единой Германии канцлер Отто фон Бисмарк дал равные права всем. Евреи тоже могли жить и умирать на общих основаниях. В Первую мировую сто тысяч евреев – Надели серый мундир немецкого рейха и отправились на фронт. Треть из них получила награды, две тысячи стали офицерами. На фронте, защищая кайзеровскую Германию, погибли 12 тысяч солдат-евреев, больше, чем погибло евреев во всех войнах, которые в 20 веке вел Израиль. Но на протяжении столетий евреям запрещалось владеть землей, поэтому среди них не было крестьян. Они не могли стать ремесленниками, потому что их не принимали в гильдии. Дозволялось только торговать. И они стали очень заметны, когда развитие экономики выдвинуло на передний план торгово-финансовый сектор. Преуспевшие евреи людям завистливым казались олицетворением жестокого мира, где бал правят деньги. И не имело значения, что евреи тоже служили в армии и приумножали богатство страны, они все равно оставались чужаками. Впрочем, труды Вагнера дают достаточное количество цитат и для тех, кто хочет доказать, что он был злобным антисемитом, и для тех, кто утверждает обратное. Он не подписал письмо с требованием ограничить евреям въезд в страну. Объяснил, я не имею ничего общего с нынешним антисемитским движением. Зато вдова композитора и его невестка — превратили байроид в крепость на холме в штаб борьбы против деградации человечества знамя этой борьбы германский дух оружие музыка вагнера поскольку гитлер постоянно ездил на фестиваль то его примеру следовали все крупные чиновники третьего рейха поездка в Байроид свидетельствовала о нахождении в нацистской номенклатуре главный финансист третьего рейха альмар шахт спросил своего заместителя «Любите музыку?» «Да, конечно», — ответил тот. Шахт саркастически улыбнулся. «Я не так музыкален, но я бываю в Байройте». Однажды Гитлер с удивлением обнаружил, что слишком мало партийных секретарей присутствует на концертах, и он велел обшарить все бордели и пивные в поисках своих кадров. На следующий день партийные секретари послушно сидели в зале. Дремали или аплодировали не в попад. Адольф Гитлер не упускал случая побывать на Вагнеровском фестивале. 21 июля 1940 года он в очередной раз отправился в Байруид. Перед отъездом приказал командующему сухопутными войсками Вермахта генералу Вернеру фон Браухичу разработать план военной кампании против Советского Союза. Там была просто сказочная жизнь, вспоминал Фюрер в 1942 году в своей ставке волчьи Логово в Восточной Пруссии. Я уже давно там не был, что само по себе достойно сожаления. Фрау Вагнер очень печалится по этому поводу. Она мне 12 раз писала и 25 раз звонила по телефону. Фрау Вагнер, и в этом ее великая сила связала Байроид с национальным социализмом. После крушения Рейха Винифред Вагнер ни в чем не раскаялась. Она приглашала в Байройд в гости вдов крупных деятелей нацистского режима, казненных по приговору Нюрнбергского трибунала. Любопытно, что эти дамы в разговорах не называли Адольфа Гитлера по имени, а благоговейно именовали его Н.Б.А. — Наш благословенный Адольф. Только правнук композитора Готфрид Вагнер восстал против семейных традиций. Он потребовал, чтобы семья отказалась от своей любви к Адольфу Гитлеру и покаялась. В его изображении семья композитора выглядит как страшная эгоистическая гидра. По его словам, в этой семье мужчины женственны, женщины мужеподобны, отцы кастрируют своих детей, а матери соблазняют их своей любовью. Фюрер ценил композитора не только за музыкальные творения, но и за откровенный антисемитизм. Гитлер брал в библиотеке труды Рихарда Вагнера, но практически на него не ссылается. Увидел, что с Вагнером все не так просто. Композитор пришел к выводу, что с переходом евреев в христианство все проблемы решатся. Гитлера это не устраивало. В нацистской Германии религиозные убеждения не имели значения. Министр внутренних дел Вильгельм Фрик инструктировал подчиненных. При определении, кто ариец, а кто нет, Решающую роль играет не религия, а происхождение, кровь, раса. Расовой судьбой одним предопределено управлять миром, другим исчезнуть с лица земли, провозгласил Гитлер. Все, в ком течет чуждая кровь, даже младенцы, должны быть уничтожены, чтобы освободить жизненное пространство для носителей арийской крови. За это взялся рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Идеалом был высокий стройный человек, с длинным черепом и узкой головой, светлыми волосами и голубыми глазами. Генрих Гиммлер мало соответствовал собственному идеалу. Особенно ему не нравилось его лицо, широкое и круглое. Он выбривал голову с боков, чтобы череп казался более узким. Модельный дом Хьюга Босса, не такой известный, как сейчас, снабдил СС униформой черного цвета с серебряными нашивками. На фуражках появилось изображение черепа, что означало «верность до смерти». Высокие сапоги, кожаная портупея, белые перчатки – все это придавало эсэсовцам значимость. Под знамена Гиммлера с удовольствием становились молодые люди, которым он давал то положение в обществе, на которое они по уровню интеллекта и образования никак не могли рассчитывать. «Никогда не забывайте», – внушал рейхсфюрер СС своим подручным – что вы принадлежите к рыцарскому ордену, который никто не вправе покинуть. В этот орден вступают, подчиняясь голосу крови. Ему служат телом и душой до конца своих земных дней». Гиммлер отрицал теорию эволюции применительно к нордической расе. Считал, что арийцы спустились на землю с небес. Рейхсфюрер РСС подружился с японским военным Маташе, а затем и послом Берлине Хиросией Асимой, который рассказывал, что японцы тоже исходят из божественного происхождения императора и высшей знати. Гиммлер верил, что в жилах древних германцев бежал волшебный эликсир, чистая арийская кровь. Эта кровь, еще не замутненная смешением рас, наделила древних германцев не только мощным интеллектом, но и магической силой, поэтому никто не мог с ними совладать. «Одно должно быть нам ясно», — повторял в своем кругу Рейхсфюрер СС, «С той же убежденностью, с которой я верю в Бога, я верю, что наша кровь, нордическая кровь, лучшая в мире, достаточно оглянуться назад на нашу историю, достаточно посмотреть на день сегодняшний, и так будет в будущем, пройдут тысячелетия, и нордическая кровь всегда будет лучшей, поэтому мы выше всех остальных народов». Гиммлер подсчитал, что германская кровь течет в жилах примерно 90 миллионов человек все они должны быть найдены и возвращены в Рейх. И повсюду, куда приходил Вермахт, фолькс-дойче, этнические немцы, даже если они давно оторвались от Германии и не говорили по-немецки, получали от оккупационной власти привилегии. Никогда еще национализм не был таким сильным и никогда еще не пользовался столь широкой, страстной и сознательной поддержкой как народных масс, так и интеллигенции. Идеологические утопии, превратились в практическую политику. Крайний национализм позволял без зазрения совести убивать людей, которых сочтут ненужными или недостойными жизни. Вот почему в Третьем Рейхе твердили о расовой неполноценности славян, русских именовали грязными монголоидными ублюдками. Солдат вермахта призывали смотреть на русских просто как на вредных микробов, подлежащих уничтожению. Но этими идеями были захвачены не только немцы. Гитлер оседлал убеждения немалой части европейцев и выпустил на свободу страшных монстров не только в самой Германии, но и в странах-союзницах Третьего Рейха, и вообще повсюду, куда он мог дотянуться, даже на оккупированных вермахтом территориях. Расовая иерархия льстила тем, кто немецкой милостью оказывался хотя бы ступенькой выше остальных. Хорватам Понравилось, что на этой лестнице они расположились над сербами и босняками. Украинцам было приятно осознавать, что им досталось место повыше поляков, полякам, что они как минимум выше евреев. И это сознание, дарованного от рождения превосходства над другими, грело сердце тех, кто готов был помогать Гитлеру.